Глава 46. Тесса Я сразила бросившееся на меня чудовище, вонзила свой меч ему в глаз и в череп, повторяя то, что, как я видела, делал Торин со своим копьем. Как только все стихло, я подбежала к краю стены, подальше от обстрела, чтобы взглянуть вниз на внутренний двор и город, раскинувшийся на вершине горы за этой стеной. Легкий ветерок разогнал туман, как будто само небо вздохнуло, и открылись улицы. Моя рука подлетела к губам. Я подавила крик. Я увидела трёх штормовых фейри с остекленевшими глазами, которые вели отряд демонов тьмы со двора в город, откуда бежали жители. Другая группа врагов направлялась прямо к нам, несомненно, для того, чтобы подкрасться с тыла. У меня сердце ушло в пятки, когда один из демонов тьмы набросился на человека, бегущего к открытой двери трактира. Массивные зубы вонзились ему в шею, прямо на месте лишив несчастного жизни. Вдалеке зазвонил храмовый колокол. Это был сигнал городу. Сигнал о том, что дуб нас в безопасности. «Нет», — выдавила я, поддавшись ужасу. «Если...» Невооруженные жители услышат этот звук, они решат покинуть свои убежища. Они могли и не услышать шума сражения за крепостными стенами. Некоторые дома были достаточно далеко. Я поднесла рог к губам и протрубила. Но колокол все равно продолжал оглушительно звенеть. Смогут ли жители расслышать сквозь него звуки боевого рога? Некоторые из них, несомненно, услышат. Рог был сконструирован таким образом, чтобы звук разносился далеко, но... Некоторые доверятся колоколу. Через плечо я бросила взгляд на битву, бушевавшую на вершине стены. Калин был поглощен сражением сразу с пятью демонами тьмы. Я не могла отвлечь его. Не сейчас. Если бы он отвлекся хотя бы на секунду, то мог погибнуть. Торин был занят с тремя другими демонами. Я повернулась к Финелле. Она уже бежала в мою сторону. Я расправила крылья и прыгнула на выступ, прежде чем спрятать меч в ножны за спиной. Я крикнула ей. «Штормовые фейри в городе! Скажи остальным!» «Что ты собираешься делать?» Ее лицо побледнело. Я нацелилась на храмовую башню, которая находится на другом конце города. «Я собираюсь остановить колокол!» «Чёрт!» закричала Финелла, увидев, как на одной из близлежащих улиц распахнулась дверь. Несколько Фейри, спотыкаясь, выбрались на улицу. Мгновение спустя на них набросился демон тьмы. Стиснув зубы, я взмыла над крышами, не сводя глаз с башни. Как штормовые Фейри попали внутрь? Кто во имя Света мог позвонить в этот колокол? Это был вражеский Фейри. У меня скрутило живот, Когда я подлетела ближе, это был кто-то из богов? Ответ я получила мгновением позже, когда пролетела сквозь арочную стену башни и приземлилась на корточке рядом с фигурой в плаще, чье лицо было скрыто в тени. И все же я узнала копну серебристых волос, пронизанных рыженой. В своей жизни я встречала только одного Фейри с такими волосами. Фэри, от которого я никогда бы не ожидала предательства. «Кэдман», — тихо сказала я, вставая позади него и складывая крылья за спиной, чтобы достать меч. Он напрягся и отпустил веревку колокола. Из-за того, что звук был настолько громким, он не услышал, как я подошла. Последовало еще несколько ударов, пока он, откидывая капюшон, не повернулся ко мне лицом. В его глазах вспыхнул вызов. «Я подумал, что, возможно, именно ты придешь за мной». Его губы сжались. Но уже слишком поздно, Тесса. Фейри теней уже покидают свои дома. «Почему?» спросила я, и мои ладони скользнули по рукояти меча. «Зачем тебе это делать? Со своим собственным городом? Со своими людьми?» Он покачал головой, Его глаза были немного безумными. «Ты не понимаешь, не так ли? Вы все умрете. Мы все умрем, если не присоединимся к ним. Потому что Калин Деннер доказал, у него нет того, что нужно для победы. Ты открыл ворота канализации. Вот почему ты вызвался охранять их. Где Бриджит? Она жива?» «Мне жаль», — тихо сказал он. «Я бы не хотел...» чтобы все происходило так. Но у нас нет другого выбора. Пойдем с нами, Тесса. Ты займешь место рядом с Андромедой, так сказал Сириус. Я скорее умру, чем присоединюсь к ней. Я подняла меч, готовясь к бою. Теперь, когда я отказала ему, он мог ударить меня любым оружием, которое прятал под складками плаща. Он был хорошим бойцом, одним из лучших, которых я когда-либо видела. Он помогал Нелли, проявлял к ней доброту, даже когда она начала превращаться в существо, похожее на монстра. Многие другие отвернулись бы от нее. Он был со мной во время долгого путешествия, слушал мои рассказы и делился своими. И он помог фэри Бури из Гейлфина, когда казалось, что все потеряно. Слезы обожгли мои глаза, и тот, Ужасный, жгучий гнев снова захлестнул меня. Ни на Кэдмана, ни за что на свете. Он был направлен на этих грёбаных богов. Кэдман улыбнулся, когда я начала приближаться к нему. Шершавые камни башни царапали мои ботинки. «Что ж, выбор за тобой. Я уверен, что мы скоро увидимся». А затем он спрыгнул с башни и исчез. Я резко вдохнула и бросилась за ним. Остановившись на краю башни, я уставилась вниз, туда, где Кэдман опустился на спину одного из скорпионоподобных существ, соскользнул по хвосту и приземлился во внутреннем дворе. Он запрокинул голову и отдал мне честь, а затем умчался прочь, чтобы присоединиться к бойне на улицах. Я подняла взгляд. Колокол перестал звонить, но Кэдман был прав. Ущерб уже был нанесен. Некоторые жители дубноса поверили звуку колокола. Они покинули свои дома, и теперь их окровавленные тела устилали площадь. Существо развернулось, его когти звякнули по камню, а затем оно двинулось к стене, где Калин и остальные все еще сражались со стаей демонов тьмы. Штормовые фейри распахивали двери и врывались в дома тех, кто не клюнул на приманку. Зловоние смерти и крови стало таким густым, что я чуть не задохнулась. Я наблюдала за разрушениями, не в состоянии дышать, думать или делать что-либо, кроме как стоять, прислонившись к стене. Некоторые из фейри теней, те, что были лучниками, сосредоточили свое внимание на врагах, находившихся на улицах их города и производили выстрел за выстрелом, но опять же этого не было достаточно, было слишком поздно. Ущерб был нанесен, враг проник в город, теперь чудовище перелезали и через горную стену. все остальные наши бойцы были размещены на перевале, слишком далеко отсюда чтобы помочь. Мы могли бы позвать их но опять же ущерб был нанесен. Сдавленный крик сорвался с губ, когда мой взгляд зацепился за ворота замка на другом конце города. Еще одного скорпиона завели во внутренний двор, и он снова, снова и снова колотил своими массивными клешнями в ворота замка. Звук был громким, как раскаты грома. Несколько лучников прицелились в существо, но стрелы просто отскакивали от его тела, словно комары, роящиеся рядом с великаном. Половина города вместе с беженцами пряталась в замке, полагаясь на его укрепленные стены. В том замке была Нелли. Я знала, что она сильна, сильнее, чем я могла себе представить, но она была всего лишь одним человеком против целой толпы врагов, готовых ворваться внутрь стен замка, как только скорпион вышибит дверь. Туманы клубились вокруг меня, все еще подгоняемое непрекращающимся ветром. Теперь я видела все это так ясно. Всю эту кровь, все эти смерти, зловещую молнию, сорвавшуюся с кончиков пальцев штормового фейри. Даже если мы выживем в этой битве, нам никогда не победить в ней. Сириус еще не вступил в бой. Никто из богов не сделал этого. Дальше будет только хуже. Горе погасило огонь в моем сердце, ярость, которая обычно питала меня. Теперь я просто оцепенела, потому что этот город должен был погибнуть, этот мир должен был погибнуть, и я ничего не могла сделать, чтобы остановить это.